Глава восьмая. Харпер. 24 ноября 1931 года. Он спит в гостевой комнате, плотно прикрыв дверь. Она должна уберечь его от гула развешанных по стене безделушек, но они отказываются отпускать его, настойчивы, как зудящая мошкара. Сон идёт плохо, словно в горячке. Когда Харпер с трудом поднимается и хромает по лестнице вниз, ему кажется, что прошло уже несколько дней. Голова пухнет, как хлеб, вымученный в скипидаре. Чужой голос пропал из мыслей, растворившись в моменте ослепительного озарения. Талисманы взывают к нему, когда он проходит мимо двери комнаты. "Потерпите", думает он. Он знает, чего они требуют, но пустота в желудке бурчит. В блестящем новеньком холодильнике он находит только бутылку шампанского и помидор, потихоньку начинающий гнить. Прямо как труп в коридоре, тот уже зеленеет. И запах от него исходит ужасный. Зато трупное окоченение спало, и тело стало податливым, мягким. Индейку из его хватки высвободить оказывается несложно, даже не приходится ломать тропу пальцы. Харпер отмывает её от засохшей крови мылом, а потом варит вместе с парой старых картофелин, которые обнаружились в ящике на кухне. Жены у мистера Бартака явно не было. Пластинка для граммофона находится только одна. то, что уже было в нём. Харпер ставит её повторно, чтобы что-то играло на фоне, пока он жадно вгрызается в птицу, сидя перед камином. Ну, этикет ему наплевать. Мясо он отрывает руками, а виски наливает по самой кромку стакана, не обращая внимания, что лёд в графине давно растаял. Ему тепло, а полный живот, приятная лёгкость от выпитого и безвкусная музыка заставляют гул безделушек притихнуть. Когда виски заканчивается, Он идёт за шампанским и пьёт его из бутылки, пока не опустошает и её тоже. А потом так и сидит, угрюмый и пьяный, смотрит на обглоданные птичьи кости, валяющиеся на полу, пока со стороны граммофона доносятся щелчки и жалобный скрип иглы, сбившейся с нужной дорожки. Только желание сходить в туалет заставляет его неохотно подняться. По пути в сартер он спотыкается и хватается за диван. Тот со скрипом проезжается по паркету, опирается ножкой в ковёр, и Харпер замечает выглядывающий угол потрёпанного синего чемодана. Опершись о подлокотник, он вытаскивает чемодан за ручку, пытается поднять его на диван, чтобы рассмотреть получше, но алкоголь и жирные пальцы мешают. Чемодан падает, его дешёвый замок не выдерживает. Всё содержимое валится на пол: несколько пачек денег, красные и жёлтые бакелитовые фишки из казино, А еще Гроссбух в черной обложке, из которого торчит целая куча разноцветных бумажек. Ругаясь, Харпер опускается на колени, машинально пытаясь запихнуть все обратно. Пачки денег толстые, как карточные колоды. Банкноты в пять, десять, двадцать и сто долларов перетянуты резинками, а из-под разорванной обшивки чемодана выглядывают пять купюр по пять тысяч долларов. Он никогда не видел таких денег. Неудивительно, что кто-то проломил Бартаку голову, но почему убийца не обыскал дом? Даже сквозь алкогольную дынку это кажется нелогичным. Он внимательно осматривает банкноты. Они рассортированы, но на каждый номинал приходится несколько пачек и чем-то не различаются. Харпер ощупывает их и решает, что дело в размере. А ещё в бумаге, цвете печати, практически незаметных изменениях в изображениях и тексте. Но самое странное он замечает не сразу. Даты выпуска не вписываются в реальность. Прямо как вид за окном, проносится в голове, и тут же он пытается затолкнуть мысль подальше. Просто, видимо, Барток был фальшивым монетчиком. Или готовил реквизит для театра. Отложив деньги, он берется за цветные бумажки. Расписки из тотализаторов, датированные с 1929 по 1952. Все со скачек, но места разные: Арлингтон, Хотон, Линкольнфилдс, Вашингтон-парк. И все выигрышные, но без заоблачных сумм. Харпер Бартака понимает: будешь выигрывать слишком часто и много, и привлечёшь к себе лишнее внимание, особенно в городе, где заправляет капоны. Каждой расписке соответствует запись в гроссбухе: сумма, дата и источник, выписанные аккуратными крупными буквами. Все указаны как прибыль. Где 50 долларов, где 1200, кроме одного адреса. Рядом с номером дома 1818 красным цветом вписано 600 долларов. Харпер листает гроссбух в поисках соответствующего документа и находит акт о покупке дома. Зарегистрирован он на Бартака Кролла 5 апреля 1930 года. Харпер присаживается на корточки, скользя большим пальцем по краю пачки с десятками. Может, он и правда сошёл с ума. Впрочем, неважно, главное находка оказалась впечатляющей. Неудивительно, что мистеру Бартоку не хватало времени ходить за продуктами. Жаль только, что удача повернулась к нему спиной. В отличие от Харпера, он и сам человек азартный. Харпер оглядывается на коридор. Нужно будет избавиться от трупа, пока он не сгнил. Но это потом. Сначала он сходит на улицу, проверит, окажется ли он прав в своих догадках. В шкафу он находит одежду. Черные ботинки, рабочие джинсы, простая рубашка. Все в точности по размеру. На всякий случай он вновь осматривает стену с висящими безделушками. В воздух вокруг пластиковой лошадки дрожит. Имя одной из девушек выделяется ярче остальных. Практически светится. Она ждет его за порогом. Спустившись вниз, он останавливается у входной двери и нервно встряхивает рукой, как боксёр, готовящийся к удару. Перед глазами стоит лошадка. В кармане лежит ключ. Харпер проверил его 3жды. Он готов выходить. Даже знает, что нужно делать. Он притворится мистером Бартоком, будет действовать осторожно и хитро. Не зайдёт далеко. Он проворачивает ручку. Дверь распахивается, и его ослепляет свет. Резкий как салют в тёмном подвале, до смерти пугающий засевших там кошек. Харпер перешагивает порог, и оказывается в совсем другом времени.